что ж, постараюсь объяснить так чтобы даже до дурашки вроде тебя дошло это называется разница в силе допустим если выразить наши сила в числах то у меня будет тысячи а у тебя один как не рыпайся эту пропасть между нами не сократить даже со способностью твоего священного механизма сделать из единицы двойку это бесполезно и как ты собираешься победить меня а посиление камень на перчатке снова засветился и издал звук Загадочный знак на перчатки извинился с 1 на 2. Сердцебиение. Я почувствовал второе изменение в теле. Это мощь. Она прямо толкает меня сокрушить врага перед собой. Ааааа. Я повторил выпад с прибавившейся мощностью, заранее продвинувшись с водью. Ух ты, твоя сила возросла ещё немного. Но даже так, тебе до меня... Ох, как далеко. Мой удар снова прошёлся мимо. В следующий момент в руках Рейналь возникли где И начали что-то формировать. Я приложил немало сил. «Получи!» Копья света пронзили обе мои ноги. Они вошли глубоко внутрь. Даже со способностью води не смог от них защититься. А -а -а -а -а. Я застонал. Чувствовал такую сильную боль по всему телу, но на колени пасть от этого просто не мог. Вместо этого немедленно схватился за копье. Жжет. зок подгорающего мяса. Горячо. Руки болят. Это из-за прикосновения к свету? Мои ладони теперь просто не узнать. В ногах две глубокие дыры от копий света. Из них идет дым. Я до сих пор чувствую, как горят мои руки и ноги. Рейналь, при виде этого зрелища, начала довольно смеяться. ха Вот глупый демон. Попытался вытащить копье света голыми руками. Копье из света — яд для демонов. Одно прикосновение должно приносить страшные муки. Абсолютная боль, вкусить которую... способны только демоны а дета рассортова демона вроде тебя это вообще должно быть а, -а, -а, -а. я опять застонал боль была просто нереальной но я схватился за копья еще раз сильнее и старался не спеша вытащить из ног запредельная боль от них расходилась по всему телу я находился в полнейшей агонии и уже почти потерял сознание из за этого мои страдания оказались бесконечными ну и что с того думаешь дамся «Она. Это девочка. Это ничто по сравнению с болью Аси!» Сосед занял перемешку со свиной и соплями, я продолжал тянуть копья. «Больно. Больно, черт тебя дери. Но это не важно. Хрусь, хрясь!» Под сопровождение этих ужасных звуков копья выходили из моего тела. Вытащив, я сразу отбросил их в сторону. Но те, не достигнув земли, растворились в воздухе. Стоило избавиться от копий. Как кровь тут же хлынула из дыр. Хоть я и вынул их, боль ещё осталось Усиление! Меня проткнули. Всё тело страшно болело. И я даже атаковать перестал. на перчатка снова издавать этот звук. Больно. Чертовски больно. Ни крови зран, ни звёзы из глаз не перестают лить за ручьём. Ноги подкосились, и я свалился на задницу. Не могу даже подняться. Чёрт побери. Да я своих ног почти не чувствую. Зато во всём теле... «Ощущается страшная усталость. Это ведь плохо, да?» «Невероятно! Демон низшего класса вытащил копье подшего ангела. Но твои страдания тщатны. Хоть мой свет и не столь ярок, но зато обладает повышенной ядовитостью для демонов. К тому же его плотность настолько сильная, что он используется даже в качестве лезвий для мечей священников. Повреждения сопровождаются невероятной болью. Раны зашивают долго даже у демонов среднего класса. Что и говорить о том, Насколько смертелен он для таких отбросов, как ты? Не стоит недооценивать урон от святого оружия, данного своим господом, особенно мой свет. Как всегда, она долгую и непонятную лекцию. Яд распространяется по телу и наносит вред всему организму. Если вовремя не принять меры, ты покойник. хе Ну, тебе-то смерти не миновать в любом случае. Хотя ты крепкий, я смотрю. Правда? Значит... Да и недавно переродившегося мусора вроде меня, это смертельная рана. Я так и думал. Боль просто нереальная. Причём она не резкая, как от удара, а именно постоянная, как от яда. Такое чувство, будто мои мускулы, кости и внутренние органы просто тают. Боль гуляет по моим нервам, так что ничего кроме неё уже не чувствую. Голова тяжёлая, словно здоровый болт. Если быстро ничего не предпринять, мне грозит верная смерть. Но я не могу спокойно дать убить себя. однако села в ногах вообще не осталось. «Дели его во все дыры! Неужели конец?» Я посмотрел на Ассию. Девушка неподвижно лежала, молча на полу. «Прости за то, что от меня так много шума. Но я в порядке. Со мной правда всё хорошо. Видишь, сейчас пойду и отомщу за тебя». «Такие моменты обычно молятся Богу?» он друг начал говорить, не сознавая этого. Рейналь казалась озадаченной. Но я продолжал говорить. Но ему всё равно. Он не послушал меня тогда. Не спас даже такую хорошую девочку, как Ася. Какой бесполезный бог. Ты что несёшь? Окончательно с катушек слетал, что ли? Тогда обращусь к нему. Может, хотя бы сатана прислушается к моим мольбам. Ты ведь существуешь, верно? Ты слушаешь? Я демон. Поэтому выслушай меня. Ну вот и всё. Мы его потеряли. Совсем взбрендил болтать за сознании в подобном месте. Я тут собираюсь выбить всё дерьмо из одной стервы. Поэтому сделай так, чтобы мне никто не помешал. Я серьёзно не хочу, чтобы кто-то вмешивался. Больше мне ничего не нужно. Остальное предоставь мне. За ноги не волнуйся, сам поднимусь. От тебя требуется только одно. Устроить бой один на один. Это хорошее место. Думаю, я смогу пересидеть боль своим гнилом. Одного удара... будет достаточно. Пожалуйста, дай мне сил ударить её хотя бы раз. Пошевелил ногой. Хоть я и думал, что больше не чувствую своих ног. Одно это движение принесло страшную боль. Но я собрал все силы. Моя задница постепенно оторвалась от пола. Тело тряслось без остановки. Но всё же оно пытается встать раз за разом. Больно. Тело всё горит. Но я продолжаю двигаться. Я всё ещё могу двигаться. Мне просто... Надо перетерпеть это. Пока не врежу я как следует. Не может быть. Ты просто не должен быть в состоянии двигаться с такими ранами от света. Я приближался к Раиналь, которая явно была в шоке. Наконец, встал прямо. Я посмотрел ей в глаза. С ног струями течет кровь. Эй, бывшая. Я прошел через многое. Из-за тебя. Как? Как ты встал? Несшие существа вроде тебя даже теоретически не могут быть на такое способны. Своё тело должно быть всё в окне. Низшие демоны, не имеющие иммунитета к свету, обычно моментально расстаются к жизнью. Да, это больно. Чертовски больно. и Я чувствую, что могу в любой момент потерять сознание, но продолжаю держаться. А знаешь, что мне в этом помогает? Просто чертовская ненависть к тебе! Глядя прямо в глаза, я даже не моргаю. Мой следующий удар будет последним. После этого я наверняка упаду замертво. А вот почему я должен закончить всё одним ударом. На этот раз у меня просто нет права на промок. Эй, священный механизм. У тебя же есть силы дать втыкву этой курицы, да? Тогда вмажем ей, как следует. Взрыв! Звук из камня зазвучал особенно сильно. Драгоценный камень пронзительно засветился. Такой яркий свет. Мои глаза были ослеплены. Но в отличие от света падшего ангела, этот совершенно не меня. а наоборот, успокаивал. Он придает мне сил, как и свет Аси. Так что есть свет, полезный и для демонов. Сделал шаг вперед. Красная жидкость полеснула на землю из раны. Я кашлянул кровью. Похоже, мое тело в критическом состоянии. Я уже не чувствую ничего, кроме боли. Но кого это волнует? Я пока еще могу двигаться. И это главное. Сила продолжает пребывать. Признаюсь, еще прошлым вечером... Я боялся разницы в стиле между собой и Рейналь. Возможно, это демонические инстинкты заставляли меня трястись от страха перед падшим ангелом, который был в десятки раз сильнее меня. Я думал, что никогда не смогу её победить. Но это не так. Сила, которую я получал от этой перчатки, была просто невероятной. И подсознательно я знал. Возможно, потому что был обладателем этого священного механизма. Но я знал, что эта сила дана мне совсем ненадолго. Одна атака, и она испарится. Хоть священный механизм и не говорил мне ничего вслух, я чувствовал это физически. Приготовился бить. У меня не было опыта в драках. Но мне достаточно всего лишь одного удара. Моя цель – кусок дерьма, стоящий прямо передо мной, и я непременно дам ей втыкло. Не промахиваясь, чего мне это не стоило. Невозможно. Что это? Почему? Как такое могло произойти? Этот священный механизм. должен быть двойным критиковлом без девушкой всего лишь утваивающей сила бадателя этого просто не может быть это невозможно почему твоя сила превосходит мою? уровень демонической силы которую я ощущаю от тебя исходит сила среднего нет демона высшего класса у меня сила демона высшего класса благодаря моему священному механизму а разве он не должен просто удваивать мою силу из демонов высшего класса я знаю только президента Хотите сказать по силе я сейчас равен ей не может быть не верю я падший ангел с абсолютной силой исцеления с еречным целителем я стала высшим существом я получила право быть любимой Азазелем сама и шимхозяем сама я не могу уступить червю вроде тебя. тебярейальль еще раз создал по копье в каждой руке блеск я отбил их в разные стороны своим кулаком копья света исчезлирейальль изменилась в лице Она побледнела и начала трястись. «Нет!» – расправила свои чёрные крылья и уже собралась улететь. «Пытаешься удрать, стерва?» «Эй!» – я ещё несколько минут назад. Ты стояла и смеялась, вмешая меня с грязью. «А теперь уносишь ноги, поджал хвост, как только поняла, что не можешь победить?» «Какая же ты гадкая и скользкая змея!» «Ни за что не позволю тебе уйти, шлюха!» «Чёрт Ас-2!» «Хвать!» – подошёл к ней и схватил за руку. В тот момент, когда она собиралась взлететь. У меня была невероятная скорость. Скорость, на которую даже парши ангелы не способны отреагировать. Рука, которую я схватил, оказалась на удивление тонкой и хрупкой. Я дернул за нее. Только через мой труп, дура. Я выше... Выкуси, вонючий ангел! Будь ты проклят, поганый демон! Получай! Я высвободил всю сосредоточенную в перчатке энергию. Все силы, собранные в правой руке, сконцентрировал в кулаке. От души замахнулся и врезал ненавистному падшему ангелу. Удар. Глухой и сильный звук. Кулак попал прямо в щеку и прошёл до самого уха. рейнальд отлетел в сторону. бац Падший ангел врезалась в стену и рухнула с огромным грохотом. Стены треснули и местами обрушились. Образовал большие трещины. Пыль поднялась во всем помещении. Когда она улеглась, я увидел огромную дуру в том направлении, куда улетела Рейналь. Пробил стену, она вылетела прямо на улицу и теперь лежала на траве. Падший ангел не двигалась. Я не мог сказать, жива она или нет, но признаков жизни пока не подавала Наконец-то отомстил ей. Так тебе и надо. Я радовался всем сердцем. Да и удар был, что называется, от души. Но слезы снова довернулись у меня на глазах. Асия. Я больше никогда не увижу ее улыбку. Отправил падшего ангела в нокаут. Я сам был готов рухнуть. Хвать, меня кто-то подхватил. Я обернулся и увидел кибо Хорошая работа. Круто ты врезал этому падшему ангелу. Он улыбался, поддерживай меня. Ого, даже этот силач выглядит потрепанным Эй, ты опоздал, Казанова хренов. Президент Риас сказала не мешать тебе. Президент? Он не врёт. Я верила, что ты сможешь победить падшего ангела Рейналь. «Навстречу нам улыбаюсь, шла президент. А вы откуда?» «Из подвала. Я закончила свои дела и переместилась к Юта и Канека с помощью телепортирующего круга. Немного сомневалась в успешности телепортации, так как место назначения – церковь. Но всё прошло гладко. Президент вздохнула с облегчением. Значит, она первым делом направилась к Кибе и Канека и помогла избавиться от экзорцистов в подвале. «Да, с таким противником, как президент, шутки плохи». У этих священников наверняка не было ни шанса. Канекотян прошла мимо меня. А она откуда взялась? Президент встала передо мной. Ты все-таки победил. Президент. Даже не знаю, каким макаром. А, отлично. Ну, меньшего от своего слуги. Я и не ожидала. Она дернула меня за нос. О, всемогущий. Разнести всю церковь. Президент, нам потом не влетит? Акина-сан осматривалась беспокойным видом. «Что-то не так, президент?» – спросил я. Церкви принадлежат Богу и верующим Него. Бывают, правда, редкие случаи, как этот, когда подобные места превращаются в притоны для отверженных и падших ангелов. Но обычно, если церковь воскриняют демоны, то они становятся целями мести и ненависти. Шутите, что ли? Однако, данный случай – исключение. Почему? Это изначально была заброшенная церковь. Падшие ангелы собрались здесь, чтобы творить зло и уторять свою жажду от пщения. И в воле случая нам пришлось сражаться тут, чтобы от них избавиться. Это место уже давно не святое, и вы нас ангелами нам не грозит. Так что произошедшее можно считать просто мелкой перепалкой между падшими ангелами и демонами, которые происходят везде чуть ли не каждый день. Не больше и не меньше, Ясно. А вот оно, мышление больших шишек. Заметано, президент.